Глава шестая. «Озерная страна. В воздухе стоял гул от непрерывного падения сотен тонн воды. Мельчайшие брызги парили в воздухе, делая окружающие предметы расплывчатыми. Здесь где-то таможня должна быть, стараясь перекричать гул, сообщил Гор. Уважаемые, я не вижу никакой таможни, Ас решил внести свое слово в обсуждение проблемы. В это время одна из скал, стоящих рядом с водопадом, зашевелилась и приняла облик горного духа. Таможня Озерного королевства приветствует вас. Предъявите ваши документы. Ас судорожно вцепился за край брюк Элины и не сводил настороженных глаз с каменного исполина. Элина и остальные показали горному духу гостевые визы. Таможенник внимательно посмотрел на маленького мохнаного ваши документы. Ас испуганно пискнул и спрятался за спиной Элины. Госпожа, умоляю, возьмите меня с собой, не бросайте бедного макнанога на произвол судьбы. Принцесса ослепительно улыбнулась и обратилась к горному духу. Это мой слуга. Я по рассеянности забыла указать о нём, когда подавала документы на оформление. Не могли бы вы уладить это маленькое недоразумение? Ваше высочество, бесстрастно ответил тот. Я должен получить разрешение начальства, боюсь, что в связи с последними событиями это будет затруднено. Исполин с грохотом вошёл в водопад и скрылся за водной пеленой. Значит, слуга, усмехнулся следопыт с издёвкой, поглядывая на Аза. От слуги слышу, обиделся Махнанок и отвернулся от гнома. Интересно. Что это за недавнее происшествие? Может, и здесь здеёмены побывали? задумчиво произнес следопыт, крепче сжимая боевой топор. Махнонок испуганно округлил глаза. Разве они существуют? Они же только в сказках бывают. В каких сказках? гордо заинтересовался сказанным. Разве вы не слышали сказания о Лесе? Ос был сильно удивлён. Вы совсем ничего не слышали? В нашем племени её на ночь рассказывают маленьким мохнаношкам. Мохнанок откашлялся и начал повествование. В конце эпохи крылатых воплостилинов в золотом лесу стали происходить странные вещи. Из леса исчезли древесные духи. архозы не распустились в положенное время, ламы перестали петь. И самое страшное, стали чернеть златоглавы. Золотой лес начал угасать, деревья перестали разговаривать, дряды спрятались, появились чужаки. Потом-то мы узнали, что это диомены были, с их появлением совсем плохо стало. Исконные обитатели меняться начали. Встретишь такого и не поймёшь, внешне тот же, разговаривает с тобой, всё узнаёт, А глаза какие-то пустые, мёртвые, как будто ты не человек, это вовсе а одна видимость. И с каждым днём всё больше таких становилось. Решили призвать драконов, чтобы они с этой нечистью справились. Но как? Драконам в лесу крылья мешают. Тогда Верховный совет дриад принял решение разбудить деревья, чтобы обратиться к ним с просьбой в назначенный срок. Лес исчез. Деревья ушли в степи, и тогда появились крылатые властелины. Тень их накрыла землю, от дыхания вскипели реки. Разили они диомонов, не щадя своих жизней, потому как эта нечисть магией владела. Бьёт огненным огнём дракон, закрывается зелёным мерцающим щитом Диоман, летит заклинание тлена в сторону крылатого властелителя, не каждому удаётся увернуться. Но годраконов погибло в тот день, но из чужих никто не ушёл. Больше диомены в лесу не появлялись, а заклятые люди начали в себя приходить, только память у них стёрта оказалась. Махнанок замолчал, задумчиво уставившись на водопад. Повисла гнетущая тишина, и первой решилась заговорить. Как мы мало знаем о той эпохе. Остались памятники культуры, отдельное сказание и всё. А зачем помнить и быть благодарными? Проще воздвигнуть в дворец правления якобы в честь освобождения от гнёта драконов и переписать историю заново. Гор саркастически приподнял правую бровь. Неправда, не все забыли, следопыт гневно вскочил на ноги. Гномы помнят, у нас зал памяти есть в горном пределе, посвящённый ушедшим властелинам. Сильными они были и справедливыми, не всем это по нраву было, поэтому и постарались забыть. Даже стихи им посвящены. «Рвет небо в клочья грозный властелин, полночной тенью накрывая съежившуюся землю. Элина закашлялась. «Потрясающие стихи, следопыт. Они у твоего народа все в таком э -э редком стиле. «Это наш выдающийся поэт всех времен Краас создал целый цикл о драконах. Его стихи занесены в сборник великих достижений гномов. Раздался оглушительный грохот. Горный дух в окружении брызг вышел из водопада. На вашего слугу оформили визу. Светлейшие дочери народа надеются увидеть вас в своём замке. Елина с невозмутимым видом взяла разрешение, выписанное на Аза, и вышла из энергомобиля. А куда заходить? В замешательстве оглянулся Махнанок. Через мгновение до него дошло. В воду! К ни в жизни я туда не полезу. Последние слова он произносил барахтаясь под мышкой у циклопа, который молча сгрёб его в охапку. Через мгновение они исчезли в водопаде. Элина последовала их примеру. На принцессу обрушился водяной столб, на удивление оказавшийся сухим и невесомым. Казалось, они попали в воздушный коридор. Дышалось легко и приятно. "Цивилизация!" восхищенно протянул гном. "Живут же люди!" Друзья вышли из водопада и замерли в восхищении. Следопыт не удержался от протяжного свиста, передававшего всю гамму охвативших его чувств. Перед ними открылся вид на залитую солнцем уютную долину. Земля утопала в зелени, разбавленной ожерельем крупных озёр, соединённых ниткой реки. Ценный жемчужный сиял посреди долины храм искусств. "А я думал, он поменьше будет", ошеломлённо заметил следопыт. "Долго мы его обследовать будем" послышался раздирающий рёв, сменившийся треском сошедших в бою огромных рогов. Элина от неожиданности вздрогнула. Не бойтесь, это норавалы. Сейчас у них брачный период. Они бьются за внимание подруг. К ним подошёл сопровождающий и представился. Нахром, адепт при дворе Светлейших. Могучие животные наполовину вырвались из воды, от их огромных бивней летели искры. Каждый из соперников старался погрузить другого в воду, наваливаясь на противника всем телом. Ас настороженно наблюдал за поединком могучих титанов. А из воды они вылезти не могут? поинтересовался он у Нахрома, на всякий случай отступая подальше от кромки озера. Их можно не опасаться, наровалы безобидны. Главное, не увлекайтесь русалками, предупредил тот. Адепт проводил компанию до уютного двухэтажного дома. Этот дом выделен для размещения вас, ваше сочництва и ваших сопровождающих, обратился он к Илине. Отобедать вы сможете, когда пожелаете. В доме есть кухня, к ней приставлен повар. Также в нашей стране существует огромная сеть ресторанов на любой вкус. Думаю, что вам, как уроженке морского королевства, будут интересны блюда из речной рыбы. «Светлейшие дочери народа ждут вас сегодня после восхода, осмариет в доме на яд возле бирюзовой лагуны. В вашем распоряжении колесница с грифонами. Светлейшая дочери? а где верховный правитель? Ведь он управляет вашей страной, уточнила принцесса. Вам всё объяснят на приёме. С этими словами Нахром откланялся. Ого! Грифоны! восхитился Аз Можно я сбегаю на них посмотрю? Не дождавшись разрешения, он умчался на конюшню. Я не понял. Он же с нами вроде только до озёрной страны собирался доехать, ворчливо заметил следопыт. Мы же не можем выгнать его. Он такой беззащитный, Элина развела руками. Но поинтересоваться, чем он собирается заняться в будущем, мы должны, подвёл итог Гор. Принцесса с гором медленно шли по траве, а ас со следопытом громко переругивались сзади. Да что ты понимаешь в грифонах? Чем тоньше крыло, тем быстрее он высоту набрать сможет. «Причем здесь толщина крыла? Все дело в разбеге, следопыт сердито затряс бородой. Чем толчковые ноги, сильнее, тем взлет более стремительный. Раздалось нежное пение. На прибрежном камне русалка расчесывала длинные волосы и что-то напевала себе под нос. Серебром переливала чешуя, сиреневые волосы пышной пены спускались на спину, оставляя открытой грудь водной девы. Пение завораживало, сводило с ума, но Элина легко освободилась от чар и продолжила путь. Мне бы в магазин заглянуть, а то на приём пойти не в чем. Свой гардероб я оставила в Ургана сообщила она гору. Не уверен, что здесь есть подходящие магазины, тот пожал плечами. А ты себе платьи наколдуй. Следопыту не терпелось увидеть чудо. Элина с досадой ответила: "Вов, впечатления я не сильна, могу только навеять видимость, а это неприлично". "Неприлично в брюках на приёмы идти", гном настаивал на своём мнении. "Посмотрим. Принцесса была не в настроении спорить из-за пустяков. В это время Ас, оставшийся без присмотра, пошёл по направлению озера. Очарованный пением русалки, он несвязно бормотал: "О, прелестная дама! Дай мне возможность прикоснуться к твоей руке, покрыть её поцелуями, вдохнуть аромат твоей кожи". Махнанок уже по пояс погрузился в воду. Не отрывая глаз от белокудрой красотки, он шлёпал по воде, Трагически протягивая руки в её сторону, русалка пела, в её песне говорилось о разбитых кораблях и обманутых ожиданиях, далёких странах и просторном океане. Куда ты, дурень? Следопыт догнал Аза и, невзирая на попытки махнаного вырваться, потащил того на берег. Я ж совсем забыла про русалку, Элина пыталась отогнать морок, навеянный на Аза пением водной девы. О, кикимора проклятая! Гном замахнулся на водную красавицу камнем. Росалка скорчила гримасу и нырнула в озеро. Какая кикимера! Махнанок подал слабый голос. С трудом приподнявшись, он сел и затряс головой, пытаясь вылить воду из ушей. А ты, бабник, оказывается. Гора вся эта история изрядно позабавила. Странно, что вы не рванули навстречу встречу приключения под дело принцесса. Русалка не в моём вкусе. Мне больше блондинки нравятся, такие как проводница. Не остался в долгу гор. Следопыт вдруг странно задёрглся, запрыгал на одной ноге, а после вытащил из штанов странную рыбку. Рыба была пирамидальной формы. Её глаза таращились на гнома с одной из боковых сторон, а колючие плавники топорщились в разные стороны. Думаю, что здешнюю рыбу я есть не буду, решила Элина. Вскоре компания сидела в таверне, похожей на деревенскую избу, за массивным столом. Никакого креатива, поморщился Махнанок, с грустью разглядывая предложенное блюдо. Вполне съедобно, не согласился Город, отправляя в рот бифштекс запеченный в яйцах. Вы считаете, что разбираетесь в кулинарии? А снегодующая отодвинул от себя тарелку. Я пойду, поговорю с местным хозяином по поводу стряпни его повара. Настоящий знаток молчать не будет. Он скочился со скамьи и направился к барной стойке, за которой протирал бокалы мужчина грозного вида. Сейчас этого правдоруба и отсюда выгонят, мрачно предсказал гном. Но, на удивление остальных, Ас вернулся с торжествующей улыбкой. «Меня берут на испытательный срок. Ваше высочество, благодарю вас за предоставленное покровительство. Скромный Ас всю жизнь будет помнить вашу доброту и отзывчивость". С этими словами Махнонок склонился в глубоком поклоне. Принцесса была смущена. "На моём месте так поступил бы каждый Ас. Я рада, что смогла помочь тебе". Махнанок долго махал вслед удалявшимся приятелям, смахивая с глаз непрошенные слёзы. Мама, я сегодня иду на приём к Светлейшим дочерям народа. Нет, про верховного правителя я ничего не слышала. Он болеет. Думаю, я сегодня вечером всё выясню. Пока, ещё свяжемся.